День 77. Долгожданная встреча с друзьями. Синтра и замок Мавров. Ночь выдалась беспокойной. Ходившие туда-сюда кондукторы то и дело включали свет, чтобы проверить билеты. Я сменила 20 поз, но так и не смогла принять ту самую, удобную для сна. Попробовала натянуть на голову свитер, но это не помогало. Свет все равно бил прямо в лицо. В конце концов, мы все-таки приехали, и Лиссабон сразу поразил меня в самое сердце. Образуя над нашими головами величественные белые своды, словно океанские волны вздымались ввысь кружевные белые арки. Мы шли по вокзалу, словно народ Израиля за Моисеем сквозь расступившееся Красное море. У метро Моисей нас покинул, и начались проблемы. Нужно было купить билет на две поездки, но мы не учли, что нам потребуется купить и карту. В итоге попытка проехать в метро по одной карте с двумя поездками закончилась полным провалом. Я прошла, а Дэн остался бегать возле турникетов. К тому же у него не было мелочи, чтобы купить еще один жетон. Совета спросить было не у кого, кругом одни португальцы». Я предложила Дэну пройти через турникет, открыв дверь со своей стороны. Конечно, у нас ничего не получилось. После непродолжительной борьбы с турникетом любимый муж ненадолго исчез, чтобы вернуться с двумя чашками горячего эспрессо и со вторым билетом на метро в придачу. И мы поехали к Уте. Автобусную остановку на Прака, Эспания нашли без труда, и через полчаса уже были на месте. Ута встретила нас блинами на завтрак. Дэн решил ненадолго прилечь, а мы с Утой остались пить кофе и разговаривать. Она путешествовала уже семь лет, много раз плавала на лодках и даже побывала на Шпицбергене и земле Франца Иосифа. В Лиссабоне Ута жила уже год, Португалия ей очень нравилась. Ути написала «Света». Они с Димой хотели заехать за нами, чтобы вместе отправиться в Синтру. Мы тут же согласились, даже безмятежно спящий Дэн. Встреча была очень радостной. Как же мы соскучились по ребятам. Я словно лесной пожар трещала без умолку. Мы сели на поезд и поехали в Синтру. Там уже ждала Влада Малимонова и Жоау, португальский друг Димы со Светой. Сначала мы отправились пробовать известные португальские сладости в кафе с милым названием «Птичка». Потом ребята отправили нас в летнюю резиденцию короля, а сами остались ждать снаружи. Мы обошли все залы и были поражены плиткой на стенах, расписными деревянными потолками и странной женской ночной сорочкой Иоанна Крестителя на одной из икон. Росписи на потолках везде были разными. В одном из залов это были сороки, в другом — олени, а в третьем — русалка неопределенного пола. Но больше всего поразила кухня. Она была огромная. Посередине возвышались две толстенные трубы. Каждая из них формировала собой потолок. Мы стояли, задрав головы и живо представляя, как снуют Туда-сюда поварята в белоснежных колпаках, а на вертеле неторопливо вращаются туши кабанов. После музея отправились в дворец Мавров. Идти надо было все время в гору. По дороге я узнала, что семечки эвкалиптов похожи на пуговицы, и что для своих любовниц португальский король построил отдельное жилье – дворец Пена. Пена на португальском значит перо. Наверху пробыли недолго. На крепостной стене в торжественной обстановке нам был вручен подарок от ТВ-21, где раньше работал Денис. Пакет гречи и шоколад особый. После чего мы двинулись в обратный путь. Ребята торопились в город за покупками, так как утром у них был самолет. Вместе мы пообедали в кафе и отправились в Лиссабон. Расставаясь с ними, я почувствовала грусть, ведь Дима, Света и Влада были частью нашей мурманской жизни. На вечеринку каучсерферов мы решили не ехать. Намного приятнее было принять душ и заняться делами. Удалось поговорить с Катей, а потом и с мамой. Мы выпили несколько горячих кружек чая, так как у Уты было экстремально холодно, и так и не дождавшись ее с вечеринки, легли спать.